Общие условия производства в суде присяжных. Общие условия производства в суде присяжных таковы. Первое. Уголовное дело по обвинению нескольких лиц рассматривается судом с участием присяжных заседателей в отношении всех подсудимых, если хотя бы один из них заявляет ходатайство о рассмотрении уголовного дела судом в таком составе. Второе. Производство в суде присяжных урегулировано не только главами УПК, специально таковому посвященными, но и общими требованиями уголовного процесса. Третье. Состав суда присяжных: судья и 12 присяжных заседателей. Им могут рассматриваться дела, в которых хотя бы одно из вмененных обвиняемому преступлений подсудно Федеральному суду субъекта Российской Федерации. Четвертое. На предварительном слушании и в судебном разбирательстве обязательно участие защитника и прокурора.